Значительная часть южного крыла первых двух вражеских корабельных линий успела уйти вверх по реке еще до пуска огненных лодок. У Станиса останется галей тридцать или сорок. Вполне достаточно, чтобы переправить все его войско, когда они опять соберутся с духом. На это, впрочем, идет некоторое время. Даже самые храбрые будут напуганы, увидав как дикий огонь,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 Другому он сказал, «Передай мои поздравления Сиру Арнольду и попроси его развернуть шлюх на 13 градусов к западу. Под этим углом камни будут лететь дальше, не в реку, а через нее». «Мать обещала отдать шлюх мне!» Тирион с раздражением увидел, что король снова поднял забрало своего шлема.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 Метать камни в горящие корабли больше не имеет смысла. Внизу на площади для Джофа приготовлены оленьи-люди, голые и связанные с рогами, приколоченными к головам. Когда их привели на суд к железному трону, Джофф пообещал отправить их к Станису. «Человек не камень и не бочонок со смолой. Его можно запустить гораздо дальше».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 «И пусть он останется там, понятно?» «Как прикажете», — дружелюбно улыбнулся Осмунд. Тирион заранее предупредил Транта и Кэттел Блэка о том, что будет с ними, если с королем случится несчастье. А у подножия лестницы Джофа ждет дюжина золотых плащей из числа ветеранов. «Я оберегаю твоего бастарда как могу, Серсея», — с горечью подумал Тирион.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 Глаза Клигана на залитом кровью лице казались белыми. Он вытащил меч. Ему страшно, — понял пораженный Тирион. Пес боится? — Они бьют в ворота тараном, — попытался объяснить карлик. — Сами слышите, надо их разогнать. — Открой ворота, а когда они ворвутся, окружи их и убей.